Но противоречие его жизни, увы, не очень-то противоречат одно другому. На Олегии, размышляет Иловайский, очень ясно отразились современные ему княжеские стремления к собиранию властей, видя, как два главные центра северо-восточной и юго-западной России притягивают к себе соседние власти, Он хочет уничтожить эту силу тяготения и стремится инстинктивно создать третий пункт на берегах Оки, около которого могли бы сгруппироваться юго-восточный предел. К тому же, все от происхождения и традиций до личной заинтересованности бросало Олега в борьбу с Москвой. Потомок мятежного рода князей Черниговских Он не мог не испытывать острой боли и горькой завистливости при одной мысли об удачливых выскочках из недавно еще захудалой Москвы, осветивших себя памятным сиянием ненавистного Черниговским и Рериковичем Киевского престола. То, что уже Калита называл себя государем Руси, Олег и думать не хотел, зато хорошо помню, что возвышение Москвы началось с коварного отторжения от Рязани Коломны. Вообще положение рязанского князя было трагическим. Естественное, враг моего врага, мой друг, для него не существовало. Союзников, друзей у него не было. Олег воевал со всеми и везде. С москвичами, с литовцами, с татарами. Да что там, и в самой столице своей не чувствовал он себя прочно. Приходилось ему проливать и рязанскую кровь. Вот отчего его поступки порой кажутся совершенно бессмысленными, непоследовательными, не скажем, неумными. В его безумии, как говорится, у классика была своя логика. Логика же это выглядела так. Хорошо это, когда всем другим становится хуже. Хуже Москве, хуже Литве, хуже Орге. Несчастная Рязань была слабее своих соседей. Так не будем же излишне строги к ее отчаявшемуся правителю. Да, Олег интриговал против Москвы. Он пользовался любым случаем, чтобы нанести урон потомкам Александра Невского. Москва своим неудержимым стремительным ростом вызывала у Олега бешеную тоску. В народе-то вскоре заговорят... Кто думал, гадал, что Москве царством быть, и кто же знал, что Москве государством слыти? Олег Иванович, может, и знал, да во многом знаний много печали. Вот и дерзил он Москве, и откровенно, и потайно, как умел в нужное время, хоть и не всегда удачливо получалось, схватиться и с Ордой, и с Литвою. Да ведь за Рязань, где против него же из Москвы поднаускивают князей Пронских, за свою-то Рязань. Лишь однажды, пожалуй, изменил князь Олег этому своему принципу. Предал, может быть, собственные свои принципы. Может быть. Однажды, потому что перед Тахтамышем склонился Олег с всепокорностью, Однако и в Дмитрия Донского за гибель Москвы через два года после Куликовской победы можно легкомысленно бросить камень. Именно легкомысленно, чего проще быть умным через 600 лет. Но эти, может быть, и однажды пришлись на 1380 год, на миг блеснувший над тихой непрядвой зорницей, осиявшей каждого русского, Вот здесь-то в одном лишь, пожалуй, мгновении и решении судьбы Олеговой. И все, что делает гипотезу Шахмагонова справедливой, без всякой, как это не парадоксальной, зависимости от того, что же на самом деле хотел сам Олег. По словам древней повести «Задонщина», Дмитрий Иванович обращался к своему брату Владимиру, говоря о Поле Куликовом. Пойдем тама укупим животу своему славы, учиним землям дива, а старым повесть.